И вот уже 10 лет Элен и Розмари счастливо жили вдвоём в старом доме, и никакая мысль о том, чтобы выйти замуж или дать сестре разрешение на замужество, не тревожила ни одну из них. Им было легко выполнять данное друг другу обещание. Правда, Элен никогда не забывала напомнить о нём сестре всякий раз, когда на жизненном пути им встречался какой-нибудь холостой мужчина. Но её опасения никогда не были серьёзными до того вечера, когда Джон Мэрридит пришёл в дом вместе с Розмари. Что же до Розмари, то для неё одержимость Элен всем, что касалось торжественной клятвы, всегда была маленьким источником веселья до последнего времени. Теперь та клятва стала жестокими оковами. Розмари наложила их на себя добровольно. Но сбросить их было невозможно. Вот почему в этот вечер она должна была отвернуться от счастья. Разумеется, правдой было то, что робкую, свежую, как розовый бутон, девичью любовь, которую она когда-то подарила своему юному возлюбленному, она уже никогда не смогла бы подарить никому другому. Но теперь ей было ясно, что она могла бы дать Джону Мэрридиту другую любовь. более глубокую, более зрелую, она знала, что он взволновал те глубины её натуры, которых никогда не мог взволновать Мартин, которых, возможно, и не было у семнадцатилетней девушки. И сегодня она должна сказать ему, чтобы он уходил, уходил обратно к его одинокому очагу, к его пустой жизни, к его разрывающим сердце горестям. так как десять лет назад она поклялась Эллен на Библии и их матери, что никогда не выйдет замуж. Джон Меридит не сразу воспользовался представившимся удобным случаем. Напротив, он добрых два часа говорил на самые далекие от любви темы. Он даже затронул политику, хотя эта тема всегда наводила скуку на розморе. Она уже начала думать, что заблуждалась, относительно его намерений, и все её страхи и ожидания вдруг показались ей нелепыми. Она чувствовала себя глупой и подавленной. Лицо её уже не горело румянцем, глаза потухли. Джон Мэрриджет не имел ни малейшего намерения предлагать ей выйти за него замуж. И тогда, совершенно неожиданно, он встал, пересек комнату и, остановившись рядом с её креслом, Сделал ей предложение. В комнате стало ужасно тихо. Даже Сен-Джордж перестал мурлыкать. Розмари слышала биение собственного сердца и была уверена, что Джон тоже слышит его. Для нее настал момент сказать «нет». Мягко, но решительно. На готове был и церемонный ответ «нет». Но теперь все заученные слова куда-то исчезли сами с собой. Она должна была сказать нет и вдруг обнаружила, что не может. Это слово невозможно было произнести. Теперь она понимала, что не просто могла бы полюбить Джона Мэридита, а любит его. Сама мысль о том, чтобы вычеркнуть его из своей жизни, была мучительно. Но она должна сказать хоть что-то. Она подняла низко склонённую золотистую голову и запинаясь, попросила его дать ей несколько дней, чтобы подумать. Джон Мэрридит слегка удивился. Он не был чрезчур самоуверенным мужчиной, но всё же ожидал, что Розмари Вест скажет да. Для него было вполне очевидно, что он ей нравится. Тогда откуда эти сомнения, эти колебания? Она не юная школьница, чтобы не понимать собственных желаний. Он испытал неприятное чувство разочарования и смятения, но согласился на ее просьбу со своей обычной спокойной вежливостью и сразу же ушел. — Я отвечу вам через несколько дней, — сказала Розмари, опустив глаза. Когда дверь за ним закрылась, она вернулась в комнату и разрыдалась. Глава двадцать вторая Сент-Джордж знает об этом всё. В полночь Элен Вест возвращалась домой с серебряной свадьбы Поллоков. Она немного задержалась после ухода других гостей, чтобы помочь Сью Дойновой брачной вымыть посуду. Расстояние от дома Поллоков до дома Вест было небольшим, а дорога хорошей, так что Элен наслаждалась прогулкой при свете луны. Званый ужин оказался очень приятным. Элен, которая уже много лет не была ни на одной вечеринке, получила от него большое удовольствие. Все гости принадлежали к прежнему кружку её знакомых, и не было никакой назойливой молодёжи, которая могла бы испортить особую атмосферу этой встречи, поскольку единственный сын Поллоков учился в колледже вдали от дома и не смог приехать на праздник. Норман Дуглас также был среди гостей, и они впервые за много лет встретились в компании, хотя она уже видела его раз или два в церкви в ту зиму. Встреча не пробудила в сердце Элен даже намёка на нежное чувство. Она давно удивлялась, если ей вообще случалось подумать о своём прежнем поклоннике, как мог он когда-то нравиться ей. И как могла Анна так расстраиваться из-за его внезапной женитьбы? Но ей, пожалуй, было приятно снова встретиться с ним. За прошедшие годы она успела забыть, как может волновать и бодрить его общество. Никакая вечеринка не могла оказаться скучной, если на ней присутствовал Норман Дуглас. Его появление на свадьбе всех удивило. Было хорошо известно, что он давно никуда не ходит. Полки пригласили его, так как он был гостем на их свадьбе 25 лет назад, но даже не предполагали, что он примет приглашение. К праздничному ужину он пришёл со своей троюродной сестрой Эми Аннетой Дуглас и казался весьма предупредительным по отношению к ней. Но затем Элен, сидевшая за столом напротив него, вступила с ним в оживлённый спор о чём-то. Спор, из которого, несмотря на все громкие возгласы и добродушные подтрунивания её противника, уверенно вышла победительницей. Она так спокойно и так умело взяла верх над Норманом, что он после этого замолчал минут на 10. Затем, пробормотав в свою рыжую бороду: "Горяча, как всегда, горяча", он принялся одразнить Эмианнетту. Да, только глупо хихикала, выслушивая его колкости, на которые Элен ответила бы тем же. Все эти подробности Элен с удовольствием перебирала в памяти по дороге домой. Морозный воздух искрился в лунном свете, под ногами скрипел снег. Внизу в долине лежал Глен, а за ним белела гавань. В кабинете дома священника горел огонёк. Значит, Джон Мэридит уже ушёл домой. Предложил ли он Розмари выйти за него? И чем объяснила Розмари свой отказ? Эллен понимала, что никогда не узнает об этом, хотя ее с ней дало любопытство. Она была уверена, что сестра ничего не расскажет, а расспрашивать ее казалось невозможным. Следовало удовлетвориться самим фактом отказа. В конце концов, это было единственное, что имело значение». Надеюсь, у него хватит ума по-прежнему иногда заходить к нам и поддерживать знакомство, сказала она себе. Она очень не любила оставаться одна, и мысли вслух были одной из уловок, позволявших ей скрасить нежеланное одиночество. Это ужасно, когда нет мыслящего мужчины, с которым можно иногда поговорить. А ведь вполне вероятно, что он никогда больше даже не подойдёт к нашему дому. Вот и Норман Дуглас тоже Нравится мне этот мужчина, и я была бы совсем не прочь время от времени вступать с ним в ожесточённые споры. Но он никогда не посмеет зайти к нам из опасения, что люди подумают, будто он снова ухаживает за мной, из опасения, что я сама могу так подумать. Хотя он теперь для меня посторонний, которого я знаю даже меньше, чем Джона Мэридита. Неужели мы с ним когда-то были влюблены друг в друга? Это кажется сном. Ну, а теперь в Глене есть только двое мужчин, с которыми мне хотелось бы иногда поговорить. Но из-за возможных сплетен и этого дурацкого ухаживания я вряд ли когда-нибудь снова увижу одного или другого. Я вполне могла бы, сказала Эллен, обращаясь к неподвижным звездам с подчеркнутой язвительностью, вполне могла бы создать куда более разумный мир, чем этот.